Глава двадцать Мужчина в шляпе. Уподобившись диким животным, мы с Ванессой до потери последних сил мучили и проверяли на прочность наши тела. В этой эротической борьбе у меня изначально не было шанса, но я обязан был хотя бы попытаться. Продув той в сухую, опираясь на державшую меня под руку блондинку, наконец-то выбрался из пыльного и так полюбившегося нам обоим подвала, по сравнению с которым даже пропахший дешевой хлоркой и сигаретами воздух в баре казался наичистейшим из всех возможных. Вдоволь насладиться первыми лучами рассвета, показавшимися в наших окнах, я не успел. Хорошее настроение как рукой сняло, когда на пороге бара вместо пустых столиков обнаружил целую делегацию из десятка солидных типов. Черные строгие костюмы, белые воротнички, и у каждого шлейки от кобуры точно такие же, какие я видел однажды на военной форме своего отца спецагенты или преступники, глядя на недовольные грозные лица, выпирающие в некоторых местах из-под одежды татуировки, и отрубленные у кого-то мизинцы, предположил, что второе. «Доброе утро, молодые люди!» Квадратный мужчина с квадратным лицом, с седыми висками и такой же седой и аккуратно выстриженной бородой, сняв круглую черную шляпу, чутка наклонил голову в приветственном поклоне. «Это мои стажеры, они уже уходят!» Вынырнув из забарной стойки и закрыв нас своей грудью с показушной спокойностью и дрожью в голосе, произнесла Агата. А после, кинув мне конусную стопку связанных к купюру, добавила «За два дня плюс премия и чай, а теперь съебали, и чтоб я вас до понедельника не видела». В голосе Агаты чувствовался страх и не только за свою, но и за наши жизни. Взглянув на старика, женщина пояснила тому, что мы не в теме, и только после этого тот жестом мизинца на котором красовался тяжелый с виду серебряный перстень, дал команду своим цепным псам расступиться и пропустить нас. «До новых встреч, молодые герои!» Давая понять, что знает кто мы, не оборачиваясь, обронил мужчина, когда его люди, взяв нас в кольцо, буквально вытолкали за пределы разбитого табло, где помимо десятка внутри, собрался еще десяток снаружи, два микроавтобуса, три тяжелых внедорожника и два десятка бойцов, вооруженных огнестрельным и холодным оружием. Также уверен, хотя бы каждый второй из них довладел какой-то полезной силой. А значит, это уже не просто толпа, а самая настоящая маленькая армия, лишь подчеркивающая важность той шишки, с которой собственная вела разговор Агата. Надеюсь, Элис убралась из бара до того, как пожаловали эти типы, и с ней все в порядке. «Ванесса, что случилось? Может, ты знаешь, кто эти люди?» Бессмертная хорошо знала барменшу и наверняка хотя бы слышала о том, кто это и чего может желать. «Конечно знаю, но тебе не скажу, ибо меня они убить не смогут. А вот тебя и Агату, если слух о них расползется дальше положенного, так точно». «Так, может, полицию вызвать?» Спокойно двигаясь по направлению к академии подружку ручку с Ванессы, спросил я. «Вот ты вроде умный, а дурак дураком. И жило тебе в городе придется, Алекс». Обхватив мой локоть двумя руками и прижавшись, проговорила блондинка. «Этим ребятам ни чем полиция». Желая не убить всех нас и сжечь бар, вы бы даже пикнуть не успели. И я, быть может, тоже, ну, до той поры пока не регенерировала бы. В Новом Сеуле всем рулят деньги, связи, и те, у кого бойцы пиздатей. И раз ты пока этого еще не понял, значит, рано тебе одному по местным улочкам и кабакам бродить. Так что деньги у тебя теперь есть. Надумаешь, куда идти, зови. И в конце концов, ну купи же ты уже себе телефон. Не в средневековье же живем. Когда мы наконец-то добрались до Академии, Махнула мне рукой блондинка и под пристальным взглядом детка-наблюдателя, счастливая и переполненная силами, все так же в вечернем платье побежала в один из корпусов. «Быть может, у нее здесь все-таки есть какая-то комната?» Подумал я, и полупоклоном поприветствовал охранника, под лучами все выше и выше поднимавшегося светила потопал к общаге. «Поспать сегодня мне вновь не удастся. Походу, придется менять работу. А то в прямом смысле слова заебут». В общаге по-прежнему жутко воняло. Встретив меня, азиаты весело залепетали на своем, и после, поинтересовавшись, с кем сегодня я развлекался, так же, как и я, принялись приводить себя в порядок. Бессилие подкралось незаметно. Едва моя пятая точка приземлилась на стул, как ноги словно ватные обмякли, а холодная и твердая поверхность кухонного стола показалась мягчайшей подушкой. В таком состоянии я рисковал не то что уснуть и проспать пары, но даже и не дождаться своего закипающего электронного чайника видимое состояние, проходивший мимо стальной Тау что-то звучно на всю комнату крикнул своему другу, после чего перед моим лицом вместе с кружкой кофе нарисовалась и какая-то серая таблетка. «Что это?» — поинтересовался я. «Смешивающий элемент!» «Поглощает внутреннюю силу и генерирует в теле реагенты, заменяющие человеку сон. Такие пилюли используют у нас на заводах, когда требуется простоять у станка сутки или более. В основном это разработка на людей с одной способностью». Но мне, в принципе, как и Тао, она тоже неплохо помогает выжить после клубов. Только вот способности иногда начинают бунтовать. Но это если сразу несколько выпить. А так все окей. Запей кофе, и уже через минуту как огурчик будешь». Улыбнувшись, похлопал меня по плечу прыщавый. «Уверен». «Зуб даю!» — усмехнулся азиат. И я впервые обратил внимание на его кривые и местами отсутствующие зубы. «Верилось чудо-средство слабо». Но ничего не поделаешь. Если я и сегодня усну на занятиях сирены, точно выговор влепят. А может, еще и стипендии лишат. А она мне сейчас ой как нужна. Пилюля едва успела попасть на язык и смешаться с кофе, как тут же растворилась, и с горьким напитком исчезла где-то за стенках моего желудка. Блоб оказался прав. Резкая колючая волна, пробежавшись по телу, моментально взбодрила. Допив кофе, ощутил, как усталость и сонливость словно рукой сняла. Лучше любого сна, усмехнувшись. Под взгляды двух довольных парней проговорил на общеевразийском «Я». «Это да. Только советую снять блокиратор или выключить его. А также постараться сегодня как можно меньше пользоваться силой. Иначе можешь перегреться и просто выключиться». Лишь с этими словами, произнесенными железным тау, я наконец-то вспомнил и понял, какую глупость только что совершил. «Сегодня ведь командный экзамен на стипендию. И если я отключусь там...» то подведу не только тех двух неблагодарных уродцев, но и своих девчат». «Твою мать!» — схватившись руками за голову под непонимающие взгляды азиатов, проговорил я.